Глава седьмая. Надя. Геннадий Петрович Зубовец трижды переспрашивает меня. Не под давлением или угрозами я желаю помочь Майклу Нера с его успеваемостью. Трижды отвечаю проректору. Никакого давления, никаких угроз. Все на добровольных началах. Сам Нера невозмутимо стоит, прислонившись к стене, сложив руки на груди. Его лицо — непроницаемая маска. Складывается ощущение, что разговор в кабинете проректора идет не об его персоне, а о каком-то другом человеке. Майкл совершенно не вмешивается в наш диалог. «Надежда Дмитриевна, вы перспективная студентка с великолепными результатами по всем предметам. По вашим последним проектом университет составит методическое пособие для первых и вторых курсов. Вы знаете программу своего курса и четвертого, это все так», произносит мужчина задумчиво, словно рассуждает вслух. Проректор сидит в кресле и смотрит то на меня, расположившуюся в кресле для посетителей, то на Майкла, который предпочел постоять в сторонке и подпереть собой стену. Геннадий Петрович вертит между пальцев дорогую тонкую ручку серебристого цвета, явно задачен моим заявлением помочь проблемному студенту и моей же просьбой не отчислять его, а дать Неро второй шанс. Благодарю за высокую оценку моих способностей, произношу чуть смущенно. Я так и не научилась принимать похвалу. Всегда в такие моменты чувствую себя неловко, и мне хочется просто сбежать. Это не просто похвала, Надежда, я констатирую факты. Говорит он немного рисковато. Потом впивается взглядом в Майкла, прекращает вертеть ручку и сжимает ее с такой силой, что будь она дешевая, то треснула бы. С неярко выраженными гневливыми нотками в голосе спрашивает его. Чему ты решил привлечь к своему телу Надежду огневу? Других вариантов не нашел так, Нера? Предупреждаю сразу, только посмей мне соврать. Она никак не могла узнать о твоём отчислении». Я поворачиваюсь всем корпусом к парню и вижу, что он совершенно непробиваемым лицом отвечает проректору. Вы знаете меня, Геннадий Петрович, я никогда не лгу. Да, я привлек Огнева, а почему и нет. И только я собираюсь сказать, что вообще-то это была моя инициатива. Уже рот открываю, как вдруг вижу острый, как бритва, взгляд Майкла. Он смотрит на меня так многозначительно и яростно, словно рычит, чтобы я молчала. И я закрываю рот, хотя не понимаю его, наоборот, проректор бы смягчился. И, к моему удивлению, зубовец весело усмехается и произносит. «Ты поэтому размолотил доску почета?» Мои брови сами собой поднимаются, едва не теряются в волосах. «Огорчился, что меня нет среди этих прекрасных студентов и студенток», ехидно отвечает Нера. «Проректор лишь хмыкает, потом качает головой и снова обращается ко мне». «Надежда. Лучше не стоит тратить свое время на данного студента. Человек не сможет за короткий срок сдать все хвосты. У него завалены почти все предметы за этот год. Точнее, он элементарно не удостоил преподавателей своим королевским присутствием на зачетах и экзаменах. Чешу правую бровь, вызов моя слабость. Точнее, я ненавижу, когда во мне начинают сомневаться там, где я сильнее всего». Я умею доносить информацию, я знаю, что смогу подтянуть Майкла. И он сдаст все свои хвосты. Прямо смотрю на мужчину, длинно выдыхаю и говорю. Считайте, что Майкл Нера — мой новый проект, Геннадий Петрович. Во-первых, это будет вызов для меня самой, а во-вторых, если... Хм. То есть, когда у меня все получится, я напишу доклад о взаимодействии с неуспевающим студентом, о методах и принципах работы с таким студентом и положительном результате, таком, как повышение его успеваемости. Нэра, кажется, нервно кашлянула, а проректор смотрит на меня, как на инопланетянку. «Надежда, вы серьезно?» — переспрашивает меня. Самым серьезным видом на лице киваю. Тут же ерзаю на стуле и тяну юбку к коленям. Все-таки мой сегодняшний внешний вид сильно конфликтует с моей деловой речью. Хорошо, что у меня репутация, проректор меня знает. Это вот так бы только посмеялся. Он некоторое время изучает какие-то документы из тонкой папки. Думаю, дело Майкла Нера, а потом как-то протяжно вздыхает очень неохотно произносит. Апрель, май, июнь. Надежда, у вас всего три месяца, чтобы Майкл Нера сдал все свои хвосты. Вы не должны забывать о своей учебе. Что вы, я себя никогда не забуду, заверяю его. Он кивает и явно с тяжелым сердцем говорит. Хорошо. Вы, Надежда Дмитриевна, с этого момента ручаетесь за Майкла Нера. И не только за его успеваемость, но и за поведение. Если он хоть раз оступится, отвечать будете вы лично. Надежда, я не стану вас жалеть и не посмотрю на все ваши заслуги. Так что подумайте еще раз. Очень хорошо подумайте. Я нервно сглатываю, на мгновение закрываю глаза, и тут же вижу перед собой свою любовь, Алекса, распахивая глаза и уверенно отвечаю проректору. Геннадий Петрович, будет самоуверенно заявлять, что я не переживаю и не боюсь. Это не так мне боязно, но я не привыкла пасовать перед трудностями. Так что да, Майкл Нерос, вашего дозволения с этой минуты, под моим покровительством. Проректор зло раздувает ноздри, откидывается в кресле и коротко произносит. Как скажете. Идите, а то опоздаете на свои пары. Поднимаюсь и ощущаю слабость в ногах. Я явно перенервничала. А ладошки ладошки вспотели. Потираю их от джинсовую юбку, иду на выход. Майкл смотрит на меня тяжелым, каким-то очень недовольным взглядом. Он открывает мне дверь, и только я выхожу как слышу позади. Нера, задержись. Двери за моей спиной закрываются. «Майкл, и чего ты добиваешься?» вибрирующим от негодования голосом спрашивает проректор. Небрежно пожимаю плечами и довольно беспечно отвечаю. «А на что похоже?» Он раздувает гневно ноздри, указывает на запертую дверь и шипит сквозь зубы. Это студентка Надя Огнёва, чудесная и милая девушка. ее ждет прекрасное будущее. За нее уже готовы побороться ведущие компании страны. Не города, а страны и даже зарубежья. Таких сообразительных, гибких, что там скромничать, гениальных людей, на сегодняшний день встретить довольно сложно. Теперь он показывает пальцем на меня и уже тише, но гораздо яростнее, произносит чеканья каждое слово. Из-за тебя она может потерять свое перспективное будущее. Ты хоть немного понимаешь, что подставляешь ее? Или ты настолько беспринципный, что тебе наплевать? Думаю, Геннадий Петрович, что вы уже сами ответили на свой вопрос. Произношу все еще спокойным и безразличным тоном. «Щенок», — шепит он. «Ты позволил тебе остаться в университете взяться за ум. Но не привлекать к этому лучших студентов». Внутри меня тоже начинает вибрировать гнев. Подхожу и ставлю ладони на стол проректора, склоняюсь и почти рычу. Достаточно. Не пили мне мозг. Лучше позвони этому мудаку и доложи обстановку. Так и передай, что я взялся за ум. Скажи, что меня прикрепили к самой лучшей, успешной и перспективной студентке, за которой готова побороться ведущей компании страны и зарубежья. Я буду хорошим студентом, примерным. Лицо проректора идет багровыми пятнами. «Нера, неиспытывай мое терпение. Оно не безгранично. Ты сам должен отказаться от Огневой. Не впутывая эту девочку в свои семейные тяжбы». Меня этот разговор уже бесить начинает. «Просто сделай, что должен!» Взрываюсь я и ударяю ладонями по столу. Подпрыгивает его ручка, со стола падают несколько листков бумаги с легким шорохом. Они приземляются на полу. «Нера», — предостерегающе начинает зубовец, — Сарта должен быть уверен в твоих словах. Если ты думаешь, что он просто выслушает тебя успокоиться, то ты ошибаешься. Он пришлет тех, кто проверит и тебя, и меня. Поэтому огнева надежда — мой идеальный вариант показать гребаному отчему что я делаю все так, как он приказал. Начал учиться. Проректор качает головой. Майкл, если хоть один неверный шаг, хоть одно подозрение, что Наде будет угрожать опасность от твоих родственников, Ты тут же прервешь с ней любое общение. Прячу руки в карман и отвечаю. Она не пострадает. Даю слово. Ты не можешь дать слово из-за Диосарто, сынок. Твоя студентка не пострадает, повторяю с нажимом. Зубовец тяжело вздыхает и произносит устало. Иди. И не подведи ни меня, ни себя, ни надежду с Микаевой. Киваю, без слов покидаю кабинет проректора. Ловлю хмурый взгляд его секретарша и выхожу в коридор. Я так и думал, Надя стоит и ждет меня. Переминается с ноги на ногу, явно чувствует себя неуверенно. Эта пугливая девчонка, будущий успешный специалист международного класса. Да, ей необходимо хорошо поработать над самооценкой. Ну, усмехаюсь я. Раз я твой проект, то ты теперь будешь контролировать каждый мой шаг. Почему не на парах? Облизывает губы. Этим своим невинным жестом заставляет мой кадык нервно дёрнуться, а пахать — жалеть. Надя даже не догадывается, что ей не особо-то нужно прилагать усилия, чтобы привлечь внимание парня. Ты извини, что назвала тебя проектом, просто... Мелин Майкл, ну ты же сам видел и слышал про ректора, вспыхивает она. Краснеет от смущения и одновременно от негодования. Если бы не дала ему понять, что взялась за тебя всерьёз то ты бы сегодня вылетел из универа. Негромко смеюсь, сама простота. А ты взялась за меня всерьез, решаю поддеть ее. Естественно, я все свои проекты довожу до конца, говорит она с нажимом и делает упор на словый «проект». Подхожу к ней очень близко, игнорирую студентов и преподов, которые начинают на нас коситься и шепчу ей на ухо. Люблю, когда привлекательные девушки доводят меня до конца. Ох, это просто одно сплошное удовольствие наблюдать. Как краснеет, дико смущается от моих слов это недотрога. Бля, я уж завидовать горячего начинаю. Ведь забрать девственность этой малышки и выпадет именно ему говнюку. Она толкает меня плечом и смешно шипит под нос. Иди ты знаешь, куда? Иду за ней и с весельем в голосе, спрашиваю: О, и куда же? Мне нужны точные координаты. Боже, ты можешь просто умолкнуть? «Я не бог, но спасибо, что сравнила, поддеваю ее дальше». Надя резко разворачивается и тоном училки говорит. «У тебя по расписанию лекция в третьей аудитории». Доходим до аудитории, она тем же занудным тоном произносит. «Надеюсь, тетради, ручки, учебники у тебя с собой. Вот твоя аудитория, Майкл». «Ты видишь у меня с собой сумку или рюкзак?» — усмехаюсь я. Она тут же шарит по мне недовольным взглядом, поджимает гневно губы, Ирваными рваными резкими движениями достает из своего объемного и потрепанного рюкзака две толстые тетради. Толкает их мне прямо в грудь и отпускает. Приходится взять чертовой тетради. Огонек при этом смотрит на меня, как на врага народа. Потом шарит в боковом кармашке и... О, миудио, Достает тканевый пенал в цветочек. Я думал, пеналами только школьница пользуется. Вынимает две ручки, синюю и красную. «Я так и знала, что это безнадежный случай, и подстраховалась», — заявляет немного самодовольно. Хочу съязвить, но умолкаю, когда она из недр своего огромного, явно очень тяжелого рюкзака вынимает еще и учебник по нужному мне сейчас предмету. «Держи». Беру его и смотрю на неё задаченно. «Погоди, ты что ж взяла с собой свои и мои учебники?» — спрашиваю растерянно. Она кивает, опускает взгляд застёгивает своего необъятного монстра и взваливает на плечи. Как только не переламывается пополам. «Ты мой проект, Майкл», — хмыкает она невесело. Или уже забыл? Открываю рот, чтобы извиниться за свою безалаберность и поблагодарить ее, Как вдруг меня по плечу хлопают парни с группой слышу их радостные голоса. «Нэра, ты решил почтить на своем присутствии?» «Дружище, ты обязан будешь на такое событие закатить вечеринку с выпивкой и девочками?» «Кстати, это вроде ничего так». «Отвалите, отпихиваю этих дебилов». Надик мне тихо, говорит. «Увидимся после этой пары, я тебя найду, Майкл». И снова не успеваю ничего сказать, потому что в поле ее зрения попадает Алекс Горячев.